Глава 2 Максим максимович Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелье. Завтракал в Казбеке, Чай пил в Ларсе, а к ужину поспел во Владикавказ. Избавлю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин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 И беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы, и за ними пустая дорожная коляска. Ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток.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 «Да где же он сам остался?» Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н. «Да не зайдет ли он вечером сюда?» — сказал Максим Максимыч. «Или ты, любезный, не пойдешь ли к нему зачем-нибудь? Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч, так и скажи, уж он знает. Я тебе дам восьмигривенный на водку».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 Коляска была уже далеко, но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом. Вряд ли, да и зачем. Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, а бедный старик все еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости. «Да», — сказал он наконец